Глава десятая. «Большое представление!» «Да, костюм неплох. Ну, что они говорят?» «Они волнуются. Сказали, что занимаются своим делом и будут им заниматься, а уж там, с кем доведется сотрудничать, с тем и станут». «Так и предполагал». Друмглар с удовольствием сменил лохмоти на новую одежду и поел человеческой пищи. Неделю назад остановился в нескольких милях от города на поляне, окруженный теряющим листья кустарником. Посланный им в Лотбург дух нашел Галлу и, указывая путь при помощи прятки ее волос, привел сюда. Сейчас, в наплывающих сумерках, они виделись второй раз. За прошедшее время колдун укрепился в своем решении изменить жизнь города. Заявленная реакция ведьм на окольное предложение взять власть в свои руки его не смутила. Он вселил в них в мысль о такой возможности. Конечно, они понимали это и уже выбирали дорогу, и в большинстве наверняка склонялись к тому, чтобы при случае поддержать его. Лопа им, конечно, наскучил. Они и сами не понимали, насколько. Но вот представили Лотбург без его контроля и поняли. Колдун улавливал это в жестах и мимике Галлы, видел в мерцании глаз. Понятно, что ведьмы, несмотря на стены, решетки и заклинания, боятся убийц Сервантеса и его самого в ярости. Этот зверь был размером с лошадь и при желании мог проломить кровлю, чтобы устроить кровавый пир. Но ему-то, Друмглару, лопая, нисколько не страшен. Неожиданно для себя, после долгого бездействия, колдун далеко продвинулся в некромантии и легко вернул влияние над двумя дюжинами злых духов. Теперь он мог не только воскрешать, но и преобразовывать плоть, создавая новые конструкции. При этом и доступный ему поток силы заметно увеличился. И вот почему Дромглаар смотрел на Лотбург иначе, нежели недавно. Здесь перед ним открывались широкие перспективы. Более 300.000 жителей. Это же полдюжины, а то и дюжина трупов в сутки. И все они будут принадлежать ему без труда и почкатни. Немного лучше в получный город он возведёт неподалёку свой Некробург, место жительства изысканной элиты. не только из Лотбурга, но и ото всюду, прослушав про город без смерти, к нему потянется богатейшая знать. Каждого достойного он будет воскрешать в обмен на все его средства. После смерти его клиенты будут снова разгуливать в роскошных комнатах, ездить в экипажах, принимать участие в маскарадах и раутах. Но большинство недолго. В его трупы будут только лучшие трупы, способные в полной мере воплощать блеск и элегантность. Благодаря избранным его некробург станет блестящей витриной посмертной жизни. Он будет по большей части пуст, но полон картин по маршрутам следований туристических ландо. Как будут выглядеть эти экипажи? Ха-ха, представьте себе. Итак, знаменитые мертвецы будут здравствовать, безвестны, ссыпаться в карьер. Обман? Чуть-чуть. Но и для такого горда театра ему потребуются другие некроманты. Что же, недостатка в них не будет. В Некрабурге откроется и наполнится доравитыми студентами великолепный УПН Университет практической некромантии. Практической, вот что нужно подчеркнуть. Лучшие выпускники будут помогать ему, но они родивые тоже на что-нибудь доsgdятся. А что если возводить здания из трупов? Дромглаар живо представлял воспоряющую высь на крыльях архитектурной мысли костяк. Орнаменты из рёбер, зубные мозаики, разноцветные глазные витражи. движущаяся дорожка из ползущих туловищ говорят в древних городах были подвижные железные лестницы будут и у него но только мягкие приятные для стоп а какие статуи он изваяет не застывшие нет да настоящая мечта изощряет и просветляет разум кажется не так давно когда он покидал город устроив джаване судьбоносную встречу и мысли не было чтобы возвращаться сюда Чем паче в качестве бургомистра. Что, он ещё не бургомистр? Пустяки, это дело времени, причём ближайшего. Пристально глубоко размышлял Дромглар, рассеянно беседуя с Галой. Они сидели у костра в кожаных креслах на ножках или неспешно прогуливались в них по видающему полю, по где ещё стрикатали отчаянные насекомые. Скоро эти маленькие скрипачи упрячут в футляры скрипочки, умолкнут до липчивой весны. Друмглар и Галла созерцали холодное тление огоньков. Колдун изредка постукил пальцем по глазу в подлокотники, ведьма зябко куталась в мохнатый плед. Человек-барс удалился под бурное рукоплескание, и вскоре Стефан, облачившись в будничный наряд, пробрался на свое место рядом с Микки и Софией. Сегодня он выступал в костюме, сшитом из натурального меха. Ему казалось, что именно сие обстоятельства побудило публику ликовать. На самом деле, это он был несколько более оживлён и весел. «Ну и как я?» — шёпотом поинтересовался Стефан. «Великолепно!» — закивал мальчишка, пережёвывая комок тянучки. Он пристрастился к этим конфетам и постоянно таскал их в кармане. С недавнего времени они проживали в новой квартире. К удовольствию Стефана детки не выражали неудовольствия. Наоборот, им понравился дом с его разнообразными жильцами. Вид за окнами и небольшие аккуратные комнаты с зелеными стенами и высокими потолками. Микки угощал тянучками Арчибальда. София вечерами прогуливалась с Мартой, сделал для нее поводок из веревочки. Сначала она произвела это шутя, но Марте понравилось, и в следующий раз она уже сама требовала поводка, который расходился на две петельки, так что ни одна голова не была обделена чувством причастности. На арене заканчивалось выступление Вилли. Вот он, бодрый и полосатый, раскланялся и удалился, толкая ступнями металлическую напарницу. Ведущий поднял руки. Да чего чутко он ощущает момент. Публикой Джованни это, конечно, одно целое. Не судите строго, у него доброе сердце. Занавес взвился, словно полыхнувшее пламя. На арену выскочила повозка с высоким бордачом в коричневом костюме, синим плаще и такой же шляпе. и помчалась по кругу на костлявых человеческих ногах в опьянении человеческим голосом. Публика онемела. Повозка была сплетена из тел, из неё торчали пальцы, глаза, носы груди и груди, гениталии. Адской клымаг описала круг и зашла на второй. Бородач иногда улыбался, то махал рукой, то сжимал сигнальную грушу. Мандарин очнулся и закричал. У него доброе сердце, умелые руки и быстрые ноги. Первые на этой арене маг некроман Дромглар и его повозка из мертвецов. Публика взревела, приветствуя сюрприз. Никогда здесь не происходило ничего подобного. София прошептала: "Пора бежать. Это правда Дромглар?" "Дромглар?" переспросил Мики. "Но «Ну, каким образом?" изумился Стефан. "Неважно, вставайте". Они привстали, но тут же и сели на места, не в силах пропустить такое. Повозка застыла, под куполом гремел бас Колдуна. Да, некромант я! Да, злодей! Убиться, а не лицедей. Но не в убийстве цель моя. Рад вас приветствовать, друзья. Сейчас вы увидите пьесу Возвращение к папеньке, а потом я стану вашим губернатором. Если кто-то желает покинуть зал, пожалуйста, на выходе вас разорвут мертвецы. Настоящая отродья с дьявольским пламенем в глазах. Зал разразился весёлыми криками, битьём в ладоши. Зрачки Сафи расширились. Она уловила контуры тех, кто скакал вокруг Друнглара. Калдун махнул рукой в сторону мандарино. Привет, Жаван, ах, хитрец. Ты знамение, ты молодец. Всё так, как я и предсказал. Но «Зачем ты дочь мою украл?» Мандарин отшатнулся и прижал перчатку к груди. «Не воровал, не воровал. Продолжим лучше в кабинете. Тут в зале маленькие дети. Я весь дрожу, почти упал. От ужаса спаси ваал!» Друмглар изобразил изумление. «Что дети мне вполне чужие? Моя девчонка мне нужна. Плену сидит она, бледна. Смотрите!» «Вот моя София!» Он ткнул пальцем в амфитеатр. Пятно прожектора проехало по рядам и, замерев, выхватил из темноты Стефана Микки и Софию. Микки от удивления открыл рот. Стефан заслонился от света. София гневно прищурилась. Зрители, поняв, про кого идет речь, принялись тыкать в нее пальцами, смеяться и выкрикивать. «Смотри, твой папа приехал! Беги быстрее к нему! Ой, какая красавица!» Ну и подобную благодрянь. В ответ София решительно замотала головой и погрозила колдуну кулаком. Снова закричал Мандарина. Выхваченный пятном зрители растворились в сумерки. Не знал я, извини меня, она твоя, она твоя. Покинем свет и шум арены, поговорим про перемены. Дромгларус усмехнулся. Хочу, чтоб ныне же она меня как дочь её обняла. Я за кулисы не спешу. Её в карете подожду. Поговорю пока с тобой. Скажи, здоров ли Камертон? Не вижу, кстати, где же он. Джавани, не тряси губою. Губа Джавани впрямь немного тряслась. Друмглар, не знаю, что сказать. Пожалуй, разговор закончу. Ты троглодить не дать, не взять. Позволь же я тебя прикончу. Вылетел фантом на верёвке и помчался к Друмглару, чтобы заколоть его рапирой. На амфитеатр ахнул. Колдун даже не повернул голову. Незримые силы остановили и закрутили наёмного убийцу. Рапира вылетела из рук и хлёстко рассекла горло. Некоторое время упавший на арену фант зажимал рану, хрипел и бился. Потом он опрокинулся навзничь и вытянул в стороны конечности. Глаза его были закрыты, лицо оставалось спокойным, на глотке зияла хохочущая улыбка. Чаша наполнилась гулом изумления и редкими хлопками. Публика не очень понимала, как реагировать. Тут у входа раздался виск и крик: "Настоящие, а не настоящие!" Дело в том, что несколько дуралеев побежали посмотреть на бутафорских мертвецов. Те же разорвали их на части, и некоторые части из этих частей оказались в проходе. Сначала публика качала головами, наслаждаясь такими эффектами, а потом одна особо активная дама подобрала кисть с куском предплечья, чтобы рассмотреть чудо искусства через ларнет. Почти сразу она перемазалась кровью и взялась подпрыгивая и стуча каблуками вжигать в разные стороны. Тут же к ней присоединились другие. В результате некоторый участок амфитеатра превратился в расстревоженный мышиный улей. Кто-то бросился на выход. Но там стояли спокойные, как водоросли, и голодные, как тысячи сирот мертвицы. Они были отгорожены от зала еле заметной мерцающей стенкой и с нетерпением ждали свежую кровь. Дромглар закричал: "Коли интерес живой угас, могу их выпустить на вас. Когда погибнуть не хотите, не бегайте и не вопите. Придите, говорю вам в чувство, вы в заведении искусства". Публика в основном замолчала, слишком шумных дам успокоили тумаками. Калдун выскочил из повозки и заходил по арене. Вот, полюбуйтесь, свежий труп! Фантом, бездушный душегуб. Да, резво выпрыгнул сверчок. Теперь не скачет дурачок, а впрочем, прохлаждаться что ж? Танцуй для публики, фантош! Некроман махнул рукой, труп вскочил Что-то насвистывая, мотая головой, Друмглар шевелил пальцами, и фантом плясал. Теперь у него было сразу две улыбки: одна на горле, другая на лице, моргающим пустыми глазами. Музыканты, поняв мелодию, стали её наигрывать. Публика захлопала в ладоши. Мандаринa стоял на арене с растерянным видом. Указав на него, Колдон возвысил голос: "Так ты хотел меня убить? Как мне теперь с тобой убыть?" Что ж, дочекрат, ты мне не рад? Ведь то была случайность, брат. Что говоришь, случайность только? Да нет, я думаю, несколько. Так что нам делать? Хумца брумца, проучим злобного безумца. Пантом, переставший танцевать, закивал головой, одобряя слова колдуна, провёл ладонью по горлу и упал. Дромглар выставил ногу, отвёл локтями плащ и продемонстрировал широкий пояс с кольцами и карабинами. Усмехнувшись, он щелкнул ногтями по двум карабинам. Мандарины, подлетев и зависнув в воздухе, закричал. «Джованни, я чему не рад? Преступник? Может статься! Но все же нет, не до чекрат! Не верьте в это, братцы!» Дромглар нахмурился, обличающе загудел. «Ах, братцы! Глупая ботва! Заговорил, поди ты!» «А ну, а ту его, братва, мы ж с вами троголодиты!» Джованни стал бескровно распадаться на части. В стороны плавно отлетели рука, нога, кусок бороды. Закатив глаза мигающей оранжевым светом, он в ужасе закричал. «Ладно, бейте, колотите, только струны не порвите!» Но, видимо, его не слушали. Раздался отчаянный звон, остаток Джованни перестал совершать собственные движения. Друмглар отозвал духов, прошелся около самой большой части трупа и патетически изрек. «Друмца с керца! Друмца с керца! Оборвались струны сердца!» София очарованно прошептала. «Струнная магия!» Колдун далее практиковался в театральщине. «Вроде только что кричал! Англидик перестал!» «А давно ли на меня он покушение совершал?» «По делом тебе, змея! Что же, доченька моя? Подбегай быстрее к папке, губернатор, тоже я!» Он не случайно уже второй раз упоминал про свое губернаторство. Отгал и колдун знал, что на представлении будет Сервантес и хотел решить все принародно. Его расчет сработал как простой надежный механизм. «Губернатор я!» — взрывел Лопе. По его лицу пробегали волны, из кожи появлялась и пропадала шерсть. Губа то и дело подпрыгивал, обнажая крупный клык, радужки сверкали. И со всем телом его происходило примерно то же, оно тряслось и менялось. Но превратиться сейчас в волка Лопа, видимо, толком не мог. Или не хотел это делать перед гражданами. Когда на него нацелился софит, он постарался прекратить дрожь. При желании можно было решить, что его лицо дергается лишь от понятного в этой ситуации гнева. «Не ты, и я!» — продолжил Лопе, переводя пьесу в прозаическое русло. «Ты! Наш губернатор Сервантес! Ты!» — раздалось несколько неистройных восклицаний людей Лопе. Но зал их не поддержал. Все, как загипнотизированные, смотрели на друг Глара. Тот же, усмехаясь, взялся за пояс и тряхнул карабинами. Он явно чувствовал свое полное превосходство. «Сервантес, на каждом моем поводке зверь пострашнее тебя. Знаешь, я бы тогда мог взять власть, да не знал, что делать с городом. Теперь знаю». «Не мог! Не мог!» — затрясся лоб и брызжа пенную слюной. Казалось, его глаза посветлели, уши вытянулись, короткие волосы ниже, чем прежде, наползли на лоб. Кроме того, его челюсть оттопырилась, нос шевелился. Некоторые могли решить, что сейчас он наконец-то принародно превратится в волка, и вопрос о том, оборотень он или нет, будет снят. Дромглаар только того и ждал. Сейчас Сервантес потеряет лицо, ужаснув всех своим оскалом, а затем публика увидит яркое убийство бешеного волка. Духи раздерут его шкуру на лоскуты, выдернут челюсть и вырвут рёбра. Незабываемое зрелище. Кровь прежнего губернатора прольётся в зале славы нового губернатора. Но Сервантес не собирался обращаться. Его лицо изменилось от сосредоточенности. Он пытался понять, действительно ли пришёл чёрный час, достаточно ли серьёзна его проблема. И решил да. Уяснив это, он снова взревел, словно буйвол. Мешкаван! Мешкаван! Я, лорд Сервантес, зову тебя. Будь моей рукой под моим началом. Убей этого колдуна. По залу пронёсся пасмурный ветер, мигнули лампы. На лице Дромглара возникло что-то вроде ироничного недоверия и слетело, не успев погостить. На арену выскочило существо в длинных лохмотьях, похожее на обезьяну с почти человеческим лицом. Каждое его движение сопровождалось дополнительными движениями, поэтому передвижение мешкована выглядело как постоянное мельтешение, будто бы он присутствовал в избыточном количестве мест, но таким образом в них и отсутствовал. Друмглар, раскалив зубы, ударил по всем карабинам. Духи кинулись на Мешкована. Он бросился им навстречу, мельтеша и кружась в воздухе. Вероятно, он отлично их видел, поскольку быстро сокращал расстояние до колдуна. И делал это по кривой линии. И вот уже выяснилось, почему. Мешкован подобрал рапиру, еще несколько раз перекувырнулся непонятным образом и застыл на месте, словно огородное пугало. Друмглар рухнул. Его голова, лишённой длинных волос и бороды, покатилась от туловища. Зашатавшись, повозка упала на бок и сплющилась. Духи еле слышно взвыли и умчались прочь. Теперь, когда Друмглар пал, они не видели никакой причины атаковать магическое существо. Мешкован указал рапирой на лопе. — Сервантес, договор исполнен. Я был твоей рукой. Теперь ты отдай мне руку. правую, левую. Лопы прижал ладонь к лицу, затем, собравшись силами, воскликнул: "Левую". Мешкаван несколько раз сиганул по залу и оказался в ложе. Свита губернатора отпрянула в стороны. Они были верные, но не безумные. В пятне света стоял громоздкий Лопы в тёмно-сером костюме, рядом с ним, похожий на сутулого не ещё Мешкаван. Вдруг часть публики ахнула и закричала: Взоры вновь устремились на сцену. Из головы Друмглара выползла черная змея с синей головой. Встав на хвост, змея раздула капюшон и зло прошипело. «Мешкован, ты мразь!» «Долг платежом красен!» — воскликнул тот, обнажив неизвестное количество вибрирующих зубов. Публика зааплодировала и закричала. «Прочь, Друмглар! Уходи! Уходи, злодей!» Дромглар внял совету, напоследок ощерился и скользнул под занавес. Лоп вызмутился. Он жив, он бежал, ты его не убил. Я убил указанного Дромглара. Бежал другой Дромглар. Ничего подобного. Что же? Спроси ему публики. Уважаемые дамы и господа, прошу вас разрешите наш спор. Насколько я вижу, то Дромглар лежит с отрубленной головой. Следовательно, бежал другой, так ведь? Так, так, бежал другой, правильный Мешкаван толкует, закричал зал. Всем хотелось увидеть, что будет дальше. Снескавши поддержку зивак Мешкаван помахал кистями. Сам видишь, вокс пополу, вокс дей. Сказав так, он размылся в движении. Рука лопы отделилась от туловища, и когда Мешкаван снова стал чётко виден, оказалось у него подмышкой. Он что-то шипнул лопы и прокричал в народ: — Ничего себе! Сорок фунтов, не меньше! Приятно оставаться! Прощайте! Зал взорвался аплодисментами. Мешкован скрылся. Лоб и рухнул в кресло. Крови не было. Руки тоже. Представление закончилось без привычного голоса мандарину. Что он мог сказать, валяясь там и сям? — Бедный Джованни, что с тобой сталось? — Микки, а где Стефан? Действительно, Стефана не было. А ведь почему-то им казалось, что они вместе смотрят жуткое представление. — Нету. — Когда он пропал? — Я не видел. — Ладно, идем с ними. София указала на арену и поспешила в проход. Карлики бережно сложили останки Джованни на большой кусок ткани и отнесли его в комнату в самом конце коридора, что направо от холла. Там он и лежал на кровати с высокой спинкой, расположенной в понятном порядке. Неон, конечно, то, что от него осталось. Помимо одежды и обуви это картон, и фанера, папье-маше, пакла, бумага, пружины, ткань, пуговицы вместо глаз и щепки вместо зубов. Не пальцы, а веточки, не волосы, а ниточки. В разломанном корпусе находилась похожая на подкову основа с порванными и растянутыми струнами. Если кому-то так уж интересно, то четыре струны были совершенно порваны, а три растянуты, так что больше не могли звучать. Друмца с керца. Через несколько минут София, нарушив тишину, спросила, кто его камертон? Но карлики ее не поняли, следовательно, не представляли, о чем идет речь. Они натыкались друг на друга и не знали, куда идти и что делать. С этим вопросом и обратились к Софии. «А до сегодняшнего представления, что вы собирались сейчас делать?» «Мутить темные делишки!» «Так и давайте, мутите!» Карлики утопали, оставив Софию наедине с мертвым мусором. Осторожно потрогав материалы, она вышла в коридор, где ее ждал Микки, и они медленно пошли к себе. Стефан, оказывается, находился в своей комнате. Он сидел в легком кресле у торшера и читал газету. Девушка зашла к нему, плотно закрыла дверь и, пристально глядя в лицо, спросила, «Где ты был?» Подняв глаза, Стефан слегка смутился. «Знаешь, не поверишь». Я решил попробовать безвредить эту дромглар, подкрасс со к нему и оглушить чем-нибудь. И когда ты стал подкрадываться, э, -э они с сервантосом как раз препикались насчёт своей должности. Когда чистники рычат друг на друга, самое время выстрелить в одного из них. Он даже не заметит. Главное незаметно, не привлекая внимания. Прекрати. Всё, молчу, дорогая Софи. Мне, кстати, скоро превращаться. Вот хотел немного почитать. Да ты можешь и не превращаться. В смысле? В смысле, ты ведь Мешкаван, Стефан? Что? По его лицу разлилось недоумение. Я слышала не раз, что Мешкаван может притворяться совершенно обычным человеком, не выпуская наружу ни искрки магии. Слышала, что он может наводить тонкий морк, но, признаюсь, не верила в такое настолько вот. Оказывается, напрасно не верила. Вот ты, Софи, Софи, а помнишь? А, помнилось. Да, но и Мешкаван может в чём-то ошибиться. Вижу, ты надел старые вещи. Где костюм Стефан? К какой костюм? Костюм, в котором ты обычно ходишь, в котором ты сидел в цирке. Забыл? Так я скажу, ты превратил его в лохмотье, чтобы ещё меньше походить на себя. Постой-ка. Так ты решил всё это из-за костюма? Уф. Да будет тебе известно, я отдал его в стирку. Куда? Аделин, видишь ли, толпа увлекла меня на выход, там я упал на пол и весь измазался в крови. Одала дылинь? Да. Идём к ней. Всё равно никто не спит в этот вечер. Через 15 минут Софи не доумённо лопотала. "Это нам же такого наградить. Хорошо хоть никто не слышал". Я понимаю, почему ты так подумала. Вот же смех. Всему виной забавные ассоциации. Кот, кот в мешке, мешкаван. С другой стороны, отток, логика. Одна сестрёнка превратила в кота, другая из-за этого назначила мешкаваном. Я даже не сомневался в своих словах. Так все совпало. Не сердись. — Пусти, Кей, дорогая племянница. Стефан окутался темным облаком, выпрыгнул из одежды и запрыгнул на колени Софии. — Придется, конечно, заглаживать вину, а завтра, быть может, даже искупать. Сейчас я слишком замотан, чтобы принимать в ванну. Так что пока гладь, Софи, гладь. Коты любят гладкость. Такие уж мы аккуратные. Ничего не поделаешь. Лопы осмотрел участок туловища, с которого недавно росла его рука. Смотри, Лон, будто ничего и не было. Как такое возможно? Маги? Насколько понял Лопы из шёпота мешкана, тот признавал, что не впал ни убил Друмглара, поэтому забрал руку только у человека. У волка все лапы остались на месте, и Лопы имел возможность вернуть конечность в процессе превращения. Таким образом, утрата была велика, но не безвозвратна. Я думаю, он просто откусит руку. Полагаю, на него таким образом подействовал Лотбург. Недаром вы привели этому месту высокую культуру. В глазах Хлопы засветился восторг. Да, мой друг, да, это всё Лотбург. Они беседовали в затемнённой комнате. Хлопп сидел на стуле с высокой спинкой, Хлон висел, вцепившись когтями стоп в деревянную балку. И массивное с чуть вздёрнутым носом лицо сервантеса И удлиненные, с острым носом и подбородком лицо Рубрумиса, казались выкованными из темной меди барельефами. Под острием афинской колонны горел негасимый огонь.